Разрешение говорить было дано. Зоя Мунрос пересела на край дивана, обхватило колено. — Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва? — О да! Четвертые производные от каменного угля — тротил, чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. производное Пикриновая кислота. Ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть еще более сильная штука. Это тетрил. А это что такое, Роллинг? Все тот же каменный уголь. Бензол С6H6, смешанный при 80 градусах с азотной кислотой HNO3, дает нитробензол.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 а за ней и другие страны, умеющие работать, не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы поможем, превратим в одну могучую фабрику. Американский флаг опояшет землю, как бомбоньерку по экватору и от полюса до полюса. Роллинг перебила Зоя. Вы сами накликаете беду, ведь они тогда станут коммунистами. Придет день, когда они... Заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя. Ой, я уже пережила этот ужас. Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды. Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом. ролинг будет поздно. Зоя стиснула руками колено, подалась вперед. Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов.